«Жду, что ты объяснишь мне, в чем моя вина, что ты имеешь против меня», сказала Джулия, наконец, тихим голосом. Она заметила, что голос ее чуть-чуть дрожал, но вполне естественно. Господи, да я, кажется, испугана. Джулия приподнялась и приложила обе руки к своему разбитому сердцу. «Я не понимаю». Я две ночи пролежала без сна. Все думала, в чем дело. Я боялась, что я сойду с ума. Я пыталась понять, и я не могу. Я не могу. В какой же пьесе я это говорила? Не можешь. Ты все прекрасно понимаешь. Ты рассердилась на меня и решила меня наказать. И сделала это. Ты раскриталась со мной как надо. Ты не могла придумать лучшего способа выразить свое презрение. Но почему... Почему бы мне было тебя наказывать? За что? Почему я должна была на тебя сердиться? За то, что я поехал с Роджером на эту вечеринку, а тебе хотелось, чтобы я вернулся домой. Да я вовсе не разозлилась. Я, я, не, я не представляю, как это могло прийти тебе в голову. Вполне естественно, что вам хотелось пойти на вечеринку. Неужели ты думаешь, я такая свинья, чтобы быть недовольной, если ты поразвлечёшься в свой отпуск? «Бедный мой, я боялась только одного, что тебе будет там скучно. Я так мечтала, чтобы ты весело провел время». «А тогда почему ты -то написала мне эту записку и вложила эти деньги?» «Это было оскорбительно». Голос Джулии сорвался, губы задрожали, она не могла совладать со своим лицом. Том смущенно отвернулся, сам того не желая, он был тронут. «Я поступила с тобой так...» как поступила бы с Роджером. Я никак не думала, что я задену твое самолюбие. Поклянись. Да честное слово, Господи! Неужели после всех этих месяцев ты так плохо меня знаешь? Но если бы то, что ты подумал, было правдой. Ну, какой же я тогда должна быть подлой, жестокой, жалкой женщиной, какой хамкой, какой бессердечной, вульгарной бабой. Ты что...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 Великолепно проводил время, но теперь с этим покончено. Больше мы видеться не будем. Чуля глубоко вздохнула. Тебе просто на меня наплевать. Вот что все это означает. Это несправедливо. Ты для меня все на свете. Ты сам это знаешь. Я так... «Одиноко! Твоя дружба так много значит для меня! Я окружена паразитами и прихлебателями, а тебе от меня ничего не надо! Если бы я что-нибудь для тебя значила, тебя бы это не унижало, ты был бы тронут!» Джулия снова посмотрела на него долгим взглядом. Ей и всегда было нетрудно заплакать,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 Она глядела прямо перед собой. Она обезумела от боли. Но что это? Другое ее внутреннее «я». Прекрасно понимала, что она делает. Это «я» разделяла ее боль и одновременно наблюдала, как она это выражает.